Глава шестая. Понять эту игру оказалось легко. Как и все азартные игры, она не требовала от игроков особого ума. Чем больше в игре царит голос случай тем сильнее она опьяняет. Черный кот, статуэтка Богоматери, фантастические тени на стене, миска с лущеным горошком, рюмки, бутылки, тесная комнатушка, а за окном непрестанный плеск дождя. Вполне подходящая обстановка для игры в карты, обыденная, как сама скука. Анжела был не очень грозным партнером, но когда твоя жизнь поставлена на карту, то если даже, возможно, твой убийца всего лишь пьяный мальчишка, каждая карта важна, и сердце у тебя колотится. Игра шла в три кона. Первый кон Анжела выиграл, второй проиграл. Он все говорил, говорил о себе, о тысячи разных вещей, о каких-то людях, как в калейдоскопе мелькали в его болтовне пестрые осколки незнакомых жизней. А он тем временем сбрасывал карты, бил карты, брал взятки, сдавал карты. Пьер посматривал на открытый нож. Странно, как изменился характер опасности. Она сделалась более волнующей, влекущей, жгучей, с той минуты, как стало связано, со случайностями карточной игры. От Пьера Меркаде не ускользала нелепость положения, но почему же он оставался тут, когда прекрасно мог встать и уйти? Он принимал все условия своего приключения. Беспрекословно. Может быть, это извращенность. Напечатают в газетах убиты в Венеции». Пускай. А все-таки щекочет нервы. Дешевка. Пускай. «Но карты гипнотизируют. Старое, истрепанное, с оборванными углами. Пускай. А что же это значит? Моя карта бита. У меня туз, у него вдруг козырь». За окном шумел дождь. В комнате неумолчно бормотал Анжела. «О чем же думал Пьер под этот двойной аккомпанемент? Ему представилось, как он сидит утром у себя дома» за завтраком и не слушает болтовню Полетты. Дети прощаются и уходят в школу, а он еще не обут. Сущая мания. Сидит в ночных туфлях, держит в руке рожок для надевания ботинок. На столе перед ним газета. Анжела взял прикуп. В газете напечатаны цифры, колонки цифр. На бирже тоже азартная игра, только посложнее, чем это. Он вел игру всю жизнь. Внимание! Перед Анжела карта. Передо мною карта. Сейчас решится исход партии. Анжела переворачивает карту. Это дама трев, похожая на бланш. Пьер кладет руку на свою карту. Смертельную карту. Медлит. Так это бланш принесет ему смерть. Он приподнимает уголок карты, заглядывает из-под низу. Лампа светит слишком слабо. Боже мой, все поле белое, значит, это не фигура. Он разом переворачивает карту. Червонный туз. Анжела отталкивает нож. «Стало быть, ты не умрешь от моей руки», — говорит он. Такой демон всерился в Пьера Меркадье? Но ну что же ты? Вставай и уходи, болван, раз тебя не удерживают». «Так нет». Не тут-то было. Он выпрямился, берет со стола карты, тасует их, перетасовывает и говорит насмешливо, но взволнованно хриплым голосом. Давай еще сыграем. Ты ставишь нож, а я Луидор. Безумие со всех точек зрения. На стол падает монета достоинством в двадцать франков, и блеск золота, по-видимому, задел жела за живое. Ты у меня сестру украл, ты у меня свою жизнь выиграл, а теперь вздумал искушать меня своим золотом. Меркадье сдал карты. Был уже обеденный час, но партнеры как будто нарочно затягивали игру, чтобы подольше не возвращаться домой. Пьер уверил в себя, что больше всего на свете ему хочется завладеть вот этим ножом, который чуть было не всадили ему в сердце. По правде сказать, С того мгновения, как он открыл червонного туза, самый смысл игры изменился. Азарт сливался теперь с жаждой господства, которую иной раз испытывал меркадья, словно бы это и не он чувствовал, а кто-то другой в нем, быть может, его далекие предки. Неизвестно, отчего ему опять пришли на ум те же мысли, что и тогда, перед памятником Калеонии. Он смотрел на своего жалкого партнера, на слабосильного и пьяного юнца, и настоящий вихрь злорадства поднимался в пустыне его одиночества. Ведь одиночество-то осталось, никуда от него не денешься, все равно вернешься к нему, словно к самой милой любовнице. Но тут игра, все понятия переворачиваются, осторожность — Безделье, жизнь, все воспринимается по-иному, все пропорции меняются. Игра — арена борьбы в одиночку, ведь игрок всегда борется в одиночку. Противник, с которым он вздумал помериться силами, для него все равно, что море для пловца. Это уравнение в человеческом облике, которое нужно решить, но отнюдь не такой же человек, как ты и все же сражаясь с этим противником обманываешь чувство одиночества как обманывают чувство голода чувство страха всякой кто поглядел бы как этот бывший учитель истории мечет карты в задней комнате венецианского кабачка и жаждет только одного выиграть нож у несчастного пьяного парнишки изумился бы выражению дикого злорадства на его лице и подумал бы, что перед ним сумасшедший или, по меньшей мере, слабоумный. Ведь никому не известно было, что в жизни Пьера Меркадье настал переломный момент, к которому постепенно привели все этапы его существования. Никто не догадался бы, какое важное, еще плохо осознанное Пьером значение имеет этот момент, независимо от окружающей обстановки, От всего, что происходило в этой коморке, независимо от всех слов и действий игроков. Игра, несущая с собой сумбур и головокружительные острые ощущения, вторглась в его жизнь нежданно, из-за нелепого и ничтожного случая, но в ней была своя властная логика, своя мораль и оправдание. Пьер Меркадье выиграл нож. И теперь ставкой была получка Анжела. 40 лир, весь заработок за неделю, работы в мастерской, понемногу ушли из кармана Анжела. Разумеется, выиграть эти деньги у самосбродного юнца, лишить его куска хлеба — дело довольно жестокое, и удачливому игроку минутами было стыдно. Но ведь главное-то, главное вовсе не в деньгах что для Пьера Меркадье какие-то жалкие сорок лир. Все равно, что лущенок горошек на углу стола. С такой же легкостью он согласился бы сыграть и на этот горошек. Главное было в том, что он понял, в чем сила игры. Игра — это способ убежать от самого себя и от других. Игра. Слово это вертелось и блестело, как стеклянный шарик при ярких огнях. Слово это преследовало и пленяла Пьера. Голова у него кружилась не от этой смехотворной партии, а от мыслей обо всех будущих партиях, обо всех азартных играх, в которые ему предстоит играть. Вдруг Анжела, как скрипком, провел ребром ладони по столу и смешал карты. «Вы что думаете?» — крикнул он. «Думаете, вы все меня отняли? И сестру, и получку?» На пороге появилась служанка. Анжела одной рукой показал ей на бутылку, другой собрал со стола карты. Нет, врешь. Я еще могу сразиться с тобой. Все отыграю. И сестру, и получку, и нож, и твою жизнь. Смотри!» Он порылся в кармане и бросил на стол что-то металлическое и блестящее. Обрезки золота и два маленьких бриллианта. Вот, — прошептал он, — украл, понимаешь, украл. Ни одному тебе окрасть, наших сестер. Ты что же думаешь? Можно жить в нищете каждый день, каждый день чеканик золото, золото, золото. Я и украл. Да это пустяки. Я украду побольше. Буду таскать, как сорока, и прятать в свою кладовую. У меня кладовая наверху, в пустых комнатах, там, где я вас застукал. Он расплакался, всхлипывал, шмыгал носом, смешал карты. — Погоди, — заговорил он наконец, — ставлю бриллиант против 100 лир. Тебе прямая выгода. Ты ростовщик, клади 100 лир. Он подвинул пальцем и положил перед собой маленький бриллиант без оправы. Меркадье замялся, но все-таки достал из бумажника сто франков. У Анжела заблестели глаза, началась новая партия. Анжела бормотал. «Донести на меня ты не можешь. Я скажу, что это ты подговорил меня украсть. И я принес сюда золотой бриллиант, как мы условились. А то, как ты объяснишь наше знакомство...» Богатый турист сидит с подмастерьем-ремесленником в такой час в кабаке. Это в Венеции-то. Подозрительно. Вот что самое малое скажут люди. И мне поверят. Вся эта болтовня была нисколько не лучше разглагольствований Полетты по поводу остывшего кофе. Но кража, даже такая убогая кража, придавала картежный игре характер разгрома всех моральных устоев в котором Пьер меркаде чувствовал потребность такую же властную, какой бывает у иных потребность в чистом воздухе. Ведь он и сам совершил кражу, верно? Обокрал жену и малых детей. Все его деньги — добыча грабителя. Впрочем, большие деньги всегда грабительские. Но здесь-то, по крайней мере, всякие лживые оговорки исчезали. Надо всем господствовал закон игры, все преобразующий, все очищающий как пламя. Согласно этому закону, который является всеми признанной условностью, Пьер мог спокойно приобрести в игре краденные бриллианты. Ведь карточный долг — это дело чести, не правда ли? Одна карта бьет другую, выбрасывают стаканчиком кости, собственность исчезает. «Долой проклятие труда, случай дарит деньги, и случай их поглощает. Больше нет ничего устойчивого, все в мире разлетается, ускользает. Ах, азартная игра! Она разбила все заповеди морали. Впрочем, эти заповеди умели только осуждать ее, не думая о той силе, что таится в ней, о силе, которая переворачивает у человека все нутро, и влечет его к азарту. Проклинайте, проклинайте, а сколько ни старайтесь, все равно люди всегда будут играть. Сто лир перешли в дрожащие руки Анжелы. Но ну, теперь дело шло не об Анжелы, не о деньгах, ни о раскрытом ноже, брошенном на стол, не о Франческе, чье имя еще вырывалось иногда вместе с рыданиями у ее брата, Нет, для Пьера Меркадье важно было только одно — великое самоутверждение. Важно было доказать, что деньги, господствовавшие прежде над его жизнью, уже не имеют над ним власти, что ему наплевать на деньги, плевать решительно на все. Он способен рисковать жизнью за карточным столом, как рисковали некогда мужчины своей жизнью в кровавой сечи готов поставить на карту все, и крушение своей жизни, и свое возрождение, дать доказательство своей свободы, дрожать над деньгами, и вдруг не низвергнуть их, почувствовать, что ты выше всяких проигрышей, и готов сгинуть в пучине азарта. Пьер уже начинал пьянеть, но не от вина, и вдруг он увидел, что его партнер спит мертвым сном, уткнувшись носом в карты. Меркадьера смеялся, тихонько положил на стол бриллиант, краденое золото и к проигранной кредитке прибавил второй билет в 100 лир, потом встал из-за стола, вышел в большую комнату и расплатился за вино. Выбравшись, наконец, на улицу, он обнаружил, что дождь перестал, но ветер не стих. Думал он только о том, каким униженным и оплеванным почувствует себя брат Франчески, когда, протрезвев, проснется и увидит на столе деньги, свою воровскую добычу, необлагороженную игрой, да вспомнит о своей сестре. Двести лир как раз только Пьера собирался дать. Великолепно. После такого глупейшего вечера у него разыгрался аппетит, захотелось мяса. В Венеции очень плохо жарят мясо, Ничего не поделаешь, он с трудом отыскал площадь Святого Марка, а оттуда добрался до Чита-Дифференция, у канала Ридотто. В кармане у него лежал теперь уже закрытый нож, все, что осталось от приключения. На следующее утро Меркадье уехал из Венеции, не повидавшись с Франческой.